Глава 15 Ниже истока Ахтубы, слишком на двадцать сажен. Высится правый берег Широкой Волги. Здесь край так называемых гор. Дальше пойдут отлогие берега, песчаные степи, кочевья калмыков. Берег глубоким оврагом разрезан. По дну того оврага речка струится. Про эту речку такое сказание идет от годов стародавних. Стоял на ее берегах дивный дворец. Всюду блистало золото, всюду горели самоцветные камни, двери серебряные, на полах разосланные мазандеранские ковры, диваны были крыты рытым бархатом, подушки низаны жемчугом, Занавесы из шелковых китайских тканей. По всем чертогам носится благовонный дым аравийских курений. В круг дворца тенистые сады, цветники с редкими цветами, целые рощи гилянских роз и высоко бьющие холодными кристальными струями водометы. Толпою с родниц и роем молодых невольниц окруженная. Жила там прекрасная собой и добрая сердцем ордынская царица, дочь Харасанского хана. Как нежная роза в темной листве сияет, так сияла она сереть красавиц, что с нею в том дворце обитали. Подобной красы во всем мире не было видано ни прежде, ни после. Оттого и звали ту царицу звездой Хорасана Ее супруг. Грозный могучий царь Золотой Орды часто к ней приезжал из сарая. Самое важное только дела заставляли его с печалью на сердце покидать роскошный дворец Харасанской звезды. Сколько царь не уговаривал ее переселиться в столицу, звезда Харасана ему не внимала, не хотела менять тихого житья в прохладных садах и роскошных палатах, на шум ордынской столицы. Ханские жены, что жили в сарае, в глаза не видали звезды Хорасана, но много слыхали про ее красоту неземную. Черная зависть их обуяла. Стало им нестерпимо, что хан любит эту жену больше всех остальных. И стали они плести ему наговоры. «О, грозный, могучий хан Золотой Орды и многих царств-государств-повелитель!» Так они говорили ему. «Иль ты не знаешь, отчего любимая твоя царица не хочет жить в славной столице твоей? Там, в пустынных чертогах, ей жизнь не в пример веселее». «Наехать бы тебе к ней расплохом, Обыскать бы сады и дворец, Может, статься кого-нибудь там нашел бы!» Вспыхнул яростью хан, услыхав речи жен, И излил гнев на злых завистниц. Долго ли время шло, коротко ли, Стали говорить хану думные люди его. «О, грозный, могучий хан Золотой Орды!» Многих государств — повелитель, Многих царств — обладатель. Обольстила тебя звезда Харасана. Ради ее недостойной Часто ты царские дела свои покидаешь. А не знаешь того, солнца земли, Тень Аллаха, Что она, как только ты Из ее пустынных чертогов уедешь, Шлет за погаными геурами и с ними на посмех тебе веселиться. Скипел гневом владыка Ордынский и велел головы снять думным людям, что такие слова про звезду Харасана ему говорили. Долго ли время шло, коротко ли? Приходит к царю старая ханша и такие слова ему провещает. «Сын мой любезный!» Мощный и грозный хан Золотой Орды, Многих царств государств обладатель. Не верь ты звезде Харасана, Напрасно сгубил ты слуг своих верных. Да подлинно знаю, что у нее в пустынном дворце По ночам бывает веселье. Приходят к царице собаки Геуры, Ровно ханы какие в парчевых одеждах. Много огней тогда горит у царицы, Громкие песни поют у нее, А она у геуров даже руки целует. Вот каким срамом кроет твою царскую голову Звезда Харасана». Хан замолчал. Хоть ярость и гнев и кипели на сердце, но на мать родную он излить их не мог, а старая ханша свое продолжает. «Верно, я знаю, сын мой любезный, что на другой день Джумы вечером поздно будет у ней в гостях собака Геур, ее полюбовник». Примечание. Джума. Пятница. Мусульманский праздник. Конец примечания. Будут там петь и играть И позорить тебя, сын мой любезный Грозный хан для неверных Милосердный царь ко всем Чтущим Аллаха и его святого пророка На те слова старой ханши Промолчал грозный царь золотой орды Джума прошла С рассветом коня царю оседлали и поехал он к царице с малым числом провожатых. Уж полночь минула, и звезды в небе ярко горели, когда подъехал он к пустынным чертогам. Видит, дворец весь внутри освещен, из окон несутся звуки радостных песен, точно победу какую там воспевают. Одаль оставя дружину, тихо подъехал хан к окнам. И видит, звезда Харасана, сродницы и ее рабыни все в светлых одеждах, с веселыми лицами, стоят пред Геуром, одетым в парчеву, и какую-то громкую песню поют. Вот звезда Харасана подходит к Геуру и целует его в уста. Свету не взвидел яростный хан. Крикнул дружину, ворвался в палаты И всех, кто тут ни был, избить повелел. А было то в ночь на светлое Христово воскресенье, Когда под конец заутренней звезда Харасана Потаенная христианка, первая с Иереем, христосовалась. Дворец сожгли, остатки его истребили, Деревья в садах порубили запустила место, а речку, что возле дворца протекала, с тех пор прозвали речкою Царицей, и до сих пор она так зовется. На Волге с одной стороны устье Царицы город Царицын стоит, с другой казачья Слободка, а за ней необъятные степи и на них кочевые кибитки калмыков. До железной дороги. Городок был из самых плохих. Тогда, недалеко от пристани, стояла в нем невзрачная гостиница, больше похожая на постоялый двор. Там приставали фурщики, что верховый барочный лес с Волги на дон возили. Постояльцем кое-побогаче. Хозяин уступал комнаты из своего помещения. И, конечно, от того в накладе. Не оставался. Звали его Лукой Данилычем. Прозывался он Володеров. Главным его делом было сводить продавцов с покупателями да исполнять поручения богатых торговцев. Кроме того, Лука Данилович переторговывал всяким товаром, какой под руку ему попадался. Один год с плавкой из Верховья лес продавал, другой хлебом до да рыбой торговал, а не то по соседству елтонскую соль закупал и на валах отправлял ее с чумаками в Воронеж. Главным же делом был миновой с калмыками торг. Хлеб, красный товар, кирпичный чай. Он посылал к ним в улусы, а толь пригонял косяки лошадей с табунами жирных ордынских баранов. Калашня большая была у него. Больше десятка хлебников каждый день в ней крендели да баранки пекли, и Лука Данилыч возами отсылал их в улусы. Ловкой был, изворотливый человек. Начал с копейки и скоро успел нажить большой капитал. Вот уж без малого месяц в доме его живет-поживает молодой рыбный торговец Никита Федорович Меркулов. Два чистеньких прибранных опрятно покойчика из своих хозяин отвел ему и всем успокоил но неспокойно жилось постояльцу. Дня два-три пробудет в Царицыне и поплывет вниз по Волге до Черного Яра. Там день-другой поживет, похлопочет и спешит воротиться в Царицын. Шли у него с моря бурлацкою тягой три баржи с тюленем и рыбьим из бешенки жиром. Добежали те баржи до Черного Яра, и лоцман тут бед натворил. Большой паводок поднялся тогда от долгих дождей проливных. Лоцман был пьяный да неумелый. Баржи подвел к самой пристани в Черном Яру. А та пристань, кроме весны, всегда мелководна. Летом лишь мелким судам к ней подходить не опасно. Дощанник да, да ослянка еще могут стоять в ней с грехом пополам, а другая посудина как раз на мель сядет. Примечание. ОСЛЯНКА, ИНАЧЕ ОСЛАНКА, НЕБОЛЬШОЕ МЕЛКОСИДЯЩЕЕ СУДНО. КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ. Так и с Меркуловским караваном случилось. Паводок спал за одни сутки, и баржи с носов обмелели. На дно всех бурляков согнали, те принялись перетираться на шпилях и с великим трудом вывели ее на полую воду. Примечание. ШПИЛЬ.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 Никакого нет толку. Вдруг, ровно по чьему приказу, бурлаки разом шпили побросали и в сотню голосов с бранью, с руганью стали задорно кричать «Давай паузки, хозяин!» Примечание. Паузок. Мелководное судно для перегрузки клади из больших судов на мелкой воде. Конец примечания. «Да где их взять?» отвечал смущенный Меркулов. Время глухое теперь. По всему низовью ни единого пауска не сыщешь. Наверх посылай, а не то мы сейчас же котомки на плечи дай да по домам, горланила буйная Артель. Разве так можно? крикнул Меркулов. Нечто вы бессудный народ. Попробуй сбежать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 Тут три таких артели, как наша, ничего не поделают. Ишь, как вода-то сбывает. Скоро баржи твои обсохнут совсем. — За паусками посылать мое дело. Вам меня не учить стать, — строго молвил Бурлака Меркулов. — Ваше дело — работать. Ну и работай. Буянить не сметь. Здесь ведь город. Суд да расправу тотчас найду.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 Меркулов в самом деле за водкой послал. Бурлаки пили, благодарили, но как усердно не работали. Баржа не трогалась с места, а вода все убывала да убывала. Послал Меркулов за паузками. Наняли два в Саратове, но их не хватило. И одну баржу распаузить. Дальше послал, а вода все сбывает да сбывает. Баржа стала песком заносить. Выведенную в самом начале на полую воду баржу взвезли до Царицына. На стержне у Черного Яра оставить ее было ненадежно. Неровно поднимется буря, совсем разобьет. Думал Меркулов пароход Кабестанный нанять. И тут неудача. Пароходов по Волге в то время еще немного ходило, и все они были заподряжены на целое лето.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 Конец примечания Набрали, наконец, паусков, и Никита Федорович вздохнул свободней. Хоть поздно, а все же поспеет к Макарью, ежель новой беды в пути не случится. Баржи с паусками пришли, наконец, к Царицынской пристани. Велел Меркулов перегрузить тюленя с паусков. На барже, оставив на всякий случай три пауска с грузом, чтоб баржи не слишком грузно сидели. Засуха стояла. Волга мелела. Чего доброго на перекате где-нибудь выше Казани. Полногрузная баржа опять сядет на мель. Кончились хлопоты. Еще ден пяток и караван двинется с места. Вдруг получает Меркулов письмо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 На пристани пошла обычная суетня. Мигом сбежалась толпа девок и молодиц. Живо со смехом, с веселыми криками принялась она таскать на пароход дрова. Сойдя на берег, путники рассыпались по берегу, кто калачи покупал до да крендели, кто запасался икрой рыбой, кто накинулся на дешевые арбузы, на виноград, на яблоки, шум, гам, крик.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 Лениво приподняв картуз, молвил Корней Евстигнеев и протянул здоровенную лапищу царицынскому трактирщику. «Вас-то мне и надоть!» «Что за надобность?» — сухо спросил у него Володеров. «А ты не вдруг!» «Лучше помаленьку!» — грубо ответил Корней. «Ты умная голова!» Ты разумеешь, что я корней И что на всякий спех у меня свой смех. А ты бы вот меня к себе в дом повел, Да хорошеньку фатеру отвел, Да чайком бы угостил, Да винца бы поднес. А потом бы уж спрашивал, По какому делу, откуда И от кого я прибыл к тебе. Ну, говори, делом приехал. «Чего баклажится-то?» — с досадой молвил трактирщик Корнею. «А ты, брат, не нокай, и сам свезешь!» — огрызнулся Корней. «Ай да что ли к тебе чаи распивать?» «Поспеешь!» — сказал Володеров и отошел от Корнея к Меркулову. А Корней, взвалив на плечи чемодан, пошел к постоялому двору. «Кто такой?» спросил Меркулов у Луки Данилыча. Смолокуровский приказчик, ответил Володеров. Знаете, Смолокурова Марка Данилыча? Как не знать. Старый рыбник, один из первых у нас, молвил Меркулов. Только этого молодца я что-то у него на ватагах не видывал. При себе больше держит, редко куда посылает. «Разве по самым важным делам?» — ответил Володеров. «Парень ухорез. Недаром родом Сызранец. Не выругавшись, и Богу не помолится». «При каких же делах он у Смолокурова?» — спросил Меркулов. «Да при всяких. Когда до чего доведется?» — отвечал трактирщик. «Самый доверенный у него человек». Горастый Марко Данилыч любого человека за всяко облаять, а супротив Корнея ему далеко. Такой облай, что слово не скажет путем, все бы ему срывка. Смолокуров, сами знаете, и списивый, и чванлив, и держит себя высоко, а Корнею во всем спускает. Бывает, что Корнея самого его обругает, на чем свет стоит, а он хоть бы словечко в ответ». — Что бы это значило? — спросил Никита Федорович. — Какие-нибудь особенные дела у них есть, — сказал Володеров. — Может, статься Корней знает что-нибудь такое, отчего Марку Данилычу не расчет не уважить его. Меж тем на пароход бабы до да девки дров натаскали, дали свисток, постороннее спеша отдалось парохода дорожные люди бегом бегут на палубу еще свисток сходний принятый и пароход стал заворачивать народ с пристани стал расходиться пошли и никита федорович с володеровым воротясь на квартиру меркулов велел подать самовар и только что успел налить стакан чаю как дверь отворилась и на цыпочках вошел володеров «Чай да сахар», — молвил Лука Данилыч. «К чаю милости просим», — ответил Меркулов. «Садитесь-ка, самая пора». «Покорнейше благодарим, Никита Федорович, я к вам по дельцу. Очень, но для вас нужное», — в полголоса сказал Володеров. «Что такое?» — немножко встревожившись, спросил Меркулов. «Да насчет вашего товара желаю доложить». «Еще больше понижая голос», — отвечал Володеров. «Что такое?» — совсем уж смутившись, спросил Меркулов. «Этот Корней с письмом ко мне от Смолокурова приехал», — шепотом продолжал Володеров. «Вот оно. Прочитайте, ежели угодно», — прибавил он, кладя письмо на стол. У Марка Данилыча где-то там на низу баржа с тюленем осталась и должна идти к Макарю. А как у Макария цены стали самые низкие, как есть в убыток, по рублю да по рублю с гривной, так он и просит меня остановить его баржу, ежели пойдет мимо царицына, а корнею велел плыть ниже до самой берючей косы остановил бы ту баржу где встретиться примечание берючья коса на устье волги на каспийском взморье конец примечания при первых же словах володерова никита федорович вскочил со стула и крупными шагами стал ходить по горнице сильно в сильном волнении вскликнул не может быть что по рублю Никак этого не может быть. Что-нибудь да не так. Или ошибка, или уж не знаю что. Вот письмо. «Извольте прочесть», — сказал Лука Данилыч. Меркулов стал читать. Побледнел, как прочел слова Марка Данилыча. «А так как предвидится на будущей неделе, что цена еще понизится»,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 Пошел на пристань освежиться в вечерней прохладе. Подошел к своим баржам. Возле них Корнеев Сигнеев стоит, с приказчиком его расторобарывает. Невеселые вести от Макария привез, — сказал, указывая на корнее приказчик Меркулову. — Какие вести? — спросил Никита Федорович, будто не знает ничего. Да вот, насчет тюленя, ответил приказчик. Что ж такое насчет тюленя? обратился Меркулов к прожженному. А то могу доложить, вашей милости, что по нынешнему году этот товар самый, что не наесть, а наферской, провалиться б ему, проклятому ко всем чертям с самим сатаной! отвечал корней. «За что ж вы так честите наш товарец?» «Кажется, он всегда ходок бывал», — сказал Никита Федорович, а у самого сердце так и разрывается. «Ходкой! ха сказать!» — захохотал Корней. «Теперь у Макария что водки из-под лодки, что этому товару одна цена!»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 «На тюленя?» — спросил Меркулов. «Какие цены?» «Вовсе их нет. Восьми гривен напросишься», — отвечал Корней Евстигнеев. «Уж и восемь гривен», — с недоверием отозвался Никита Федорович. «Знаем тоже кое-что». «Знаешь ты, с речкой десять!» — скинулся на него Корней. «Врать, что ли, я тебе стану? Нанимал, что ли, ты меня врать-то?»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 Так победавший Бог даст и отвалим, сказал Меркулов и пошел на квартиру. Валел бы лучше в Волгу свое сокровище. Выгоднее право, выгодней будет, кричал ему вслед Корнеев Стегнеев. Вот так купец-торговец, три баржи с грузом, а сам с голым пузом. Эй, воротись!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 Чтобы написать ему?» «Не из наших, должно быть, не из рыбников». «Да из них, Зиновий Алексеевич, кажется, ни с кем знакомства не имеет. Разве написать кому? Корошину?» «И не подумает ответить. Меня же еще насмех поднимет. Станет носиться с моим письмом по всем караванам к Смолокурову». «К Седову?» «К Сусалину?» «Одного сукна японча». Засмеют, а что обманут, в том и сомнения нет. Думал, думал, ничего придумать не мог. А крутинные думы не отвязчивы. Ты гони их, а они ровно мухи, так и лезут к тебе. Вдруг ровно его осветило. «Митя не в ярманке ли?» — подумал он. Не собирался он к Макарью делу у него в Петербурге по горло, да при том же за границу собирался ехать и там вплоть до глубокой осени пробыть. Однако ж кто его знает? Может быть, приехал? Эх, бы он у Макарья был. А Дмитрий Петрович Веденеев был великий друг и приятель Меркулову. Земляки, сверстники по возрасту почти одногодки, торговому делу обучались не в лавке, не в амбаре, а на школьной скамье. Оба промышляли на ватагах, и оба торги вели не по-старому. Старые рыбники на них обоих глядели свысока, подшучивали над их учением и крепко недолюбливали за новые неслыханные дотоль на Волге порядки, что завели они у себя на промыслах и в караванах. Ловцы у них были на готовых харчах, оттого и воровали меньше, чем на других ватагах. Старым рыбникам было то за большую досаду. Боялись, что молодежь все дело у них перепортит. Живучий в Москве и бывая каждый день у Доронинах, Никита Федорович ни разу не сказал им про Веденеева, к слову, как-то не приходилось. Теперь это на большую досаду его наводило. Досадовал он на себя из-за то, что, когда писал Зиновью Алексеевичу, не пришло ему в голову спросить его, не у Макария ли Видинеев, и ежели там, так всего бы вернее, через него цены узнать. Засветил огня Никита Федорович, распечатал приготовленное к нареченному тестю письмо и приписал в нем, чтобы он попытал отыскать на Гребновской пристани Дмитрия Петровича Веденеева и какую он цену на тюленя скажет, по той бы и продавал. Написал на случай письмо и к Веденееву, просил его познакомиться с Дорониным и открыть ему настоящие цены». Когда Никита Федорович запечатал письма, у него отлегло на душе. И стал он гораздо спокойнее. Тревоги ровно не бывало, беспокойство стихло. Про баржи да про убытки и на разум не вспадает. Думает про одну невесту, да по пальцам высчитывает, через сколько дней с ней увидится. И сдается ему, что как только увидит он милый лик любимой девушки — Все скорби и печали, все заботы и хлопоты, как рукой снимет с него. И потекут дни, светлые дни, счастья и тихой радости. Минуют черные дни. И она, никто, как она, избавит его от бед и напастей. На другой день рано поутру Меркулов отправил с письмами двуконную эстафету. Ради верности сам на почту ходил, сам письма сдал. Выходя из почтовой конторы, встретился с Корнеем Евстигнеевым. «Мне бы штафету надо послать», — сказал Корней, войдя в контору. «Куда?» — отрывисто спросил у него сумрачный почтмейстер. «В Нижний, на ярманку». «Письмо? Аль посылка?» — немножко поласковее спросил почтмейстер. «Одно письмо». «Тридцать восемь рублей двадцать пять копеек», — молвил почтмейстер. Рад он был. Не серым волком, а сизым голубком поглядел на Корнея прожженного. Садиться просил его приветные слова, говорил. «Эстафете все едино. Два ли, три ли письма вести, Значит, без малого сорок рублей почмейстеру перепало». Сел Корней у стола деньги считать. Отдавая, спросил у почтмейстера. — От Мерколова другая-то штафета. Почтмейстер молча кивнул головой. — Мы ведь по одному с ним делу, — заметил прожженный. — К Доронину, надо полагать, он послал. Раскрыл почтмейстер книгу и вслух прочитал. — В Нижний Новгород, на Гребновскую пристань, вольскому купцу Зиновью Доронину и и почетному гражданину Дмитрию Веденееву от почетного гражданина Никиты Меркулова. А от вас кому? — На ту же Гребновскую к Смолокурову Марку Даниловичу, — молвил Корней Евстигнеев. — В одно, значит, место. — И место одно, и дело одно, и во всех трех письмах писание одно, — подтвердил Корней. — А скоро штафета пойдет. — Слышите, колокольчик, — молвил почтмейстер, — письмецо-то ваше, пожалуйте. — Как же мне быть? — молвил Корней, вынимая письмо. — Мне бы надо было еще словечко-два приписать хозяину. — Печатка с вами? — При мне, — отвечал Корней Евстигнеев, взяв руку, подвешенную к часам сердоликовую печать. — Так садитесь и приписывайте. Вот вам конверт, вот сургуч, бумажки понадобятся. И бумажки дадим. Распечатавши письмо, Корней приписал, что с той же эстафетой идут письма от Меркулова. Одно к Доронину, другое — к Веденееву. Сорок рублей до того раздобрили почтмейстера, что он ради будущего знакомства пригласил Корнея к себе на квартиру. А так как у него на ту пору пирог из печки вынули, предложил ему водочки выпить да закусить. Корней не отказался и, прощаясь с гостеприимным почтмейстером, сунул ему красненькую. Тот стал было отнекиваться, однако принял. Через час после того плыл вверх по Волге Никита Федорович, провожаемый добрыми пожеланиями Володерова и насмешливыми взглядами Корнея Прожженого.